На всё то дорогое для народа, что было достигнуто усилиями народа при сталинском руководстве. Да народ, рабочие партии и руководящие работники видят и смело критикуют ошибки и недостатки противозаконие, но они не допускают подмены, подрыва всего великого, созданного при Ленине. А после него при Сталине нельзя забывать, что народ, партия и ветераны войны и труда не иваны, не помнищие родства. Они хорошо помнят, как наши герои, солдаты шли на смерть в атаки на гитлеровцев с богатырским, самоотверженным кличем за Родину, за Сталина. Точно так же рабочие, колхозники и интеллигенция самоотверженно героически работали в тылу под руководством партии, всеми имея Сталина на устах. У Сталина были серьёзные ошибки и недостатки. За это партия и народные массы критикуют его и других членов сталинского руководства, но критикуя они не позволят никому позорить Сталина, сталинское руководство отказываться от всего того, что так дорого советским людям, от достижений социализма, связанных с именем Сталина, который отдал всю свою жизнь борьба за интересы рабочего класса и крестьянства за победу марксизма-ленинизма. Многие перегибы, репрессии и беззаконие были вызваны острой борьбой, которую вели внутренние и внешние враги советского народа. В борьбе с ними были допущены грубые ошибки, когда пострадали и не виновны. Но в этом виноват не один Сталин. Нельзя легкомысленно и бравурно выступать разоблачителем Сталина, да еще хвастая этим и получать одобрения, адресуемые Хрущеву и Микояну, которые самодовольно принимают эти одобрения на свой счет, умалчивая при этом свою долю вины за это. Ведь тот же Хрущев, который сегодня выступает в роли благодетеля, на 17-м съезде говорил, «Классовая борьба не прекращается, и мы должны мобилизовать силы партии, силы рабочего класса, органы диктатуры пролетариата, для окончательного уничтожения классовых врагов, всех остатков правых и левых и всяких других оппортунистов, которые хотят затормозить наше дальнейшее успешное движение вперед. Хрущев, как и мы все, поддерживал репрессивные меры против троцкистско-бухаринских врагов народа. Можно допустить и в новых условиях выступлений по-новому, но, во-первых, соблюдать меру, не отбрасывая и не подменивая отрицательным все великое, положительное, что сделал Сталин для партии, для Родины нашей. Во-вторых, нельзя спекулировать на ошибках и хвастать своей храбростью, приписывая все себе и выгораживая себя из всего окружения Сталина, которые несут, конечно, и свою долю ответственности. Нужно по марксистски-ленински, научно-исторически подходить к той борьбе, которую вели партии и советский народ с внутренними, внешними врагами нашей социалистической родины, учась уроки, раскрывая ошибки беззакония, когда наряду с истинными врагами пострадали и невинные люди. Сталин талантливо и самоотверженно продолжал дело Маркса и Ленина. Именно благодаря своей верности и их гениальному учению, их стратегии, Сталин стал великим вождем советских народов. Лгут и клевещут на партию нашу, на наш великий советский народ классовые враги и их лакеи, будто из страха многомиллионный народ восхвалял, воспевал Сталина рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция, в том числе советские учёные, всеми своими чувствами преданные родине и новому социалистическому строю, ощущали своим сознанием были уверены, что партия, ЦК и Сталин